Глава девятая Картограф сидел на крыльце на солнышке Приварившись свиной к сине. Вот он поднес к карту губную гармошку И над бывшим лагерем Фиделя Понеслись высокие немелодичные звуки Глаза картограф прикрыл И весь отдался музыке А Данила подумал, что она скоро достанет всех Маугли высунулся из дома напротив Уставился на картографа Интересно, мальчишка вообще когда-нибудь музыку слушал? «Ох, и вряд ли, бро!» Отследив мысль момента, он сдержанно улыбнулся. Нет, друг не сделался его вторым «я», и Данила не сошел с ума. Но теперь, когда он осознал воспоминания Гены, личность того стала ближе, чем когда бы то ни было. Данила теперь знал о моменте все. И жалел, что не расспросил, не сподобился раньше выяснить и про сестру его, через которую Генку держала Мас, и про остальное. мач и неунывающий оптимист. Момент, оказывается, был человеком не просто образованным, начитанным и эрудированным. Наверное, только в бою и тогда, когда убили девушку Генки, Астрахан видел без обезмазки наркомана. Но теперь все эти знания были в его распоряжении. Осталось лишь научиться ими пользоваться. Картограф продолжал терзать несчастный инструмент. Похоже, проводник достаточно оклемался, чтобы идти к глуби. Данила присел рядом с ним на крыльцо, дождался паузы в визге губной гармошки и спросил. — Трое суток минуло, бро. Ты так и не ответил, когда к глуби пойдем. Проводник вышел из транса, аккуратно убрал гармошку в футляр на поясе и заглянул Даниле в глаза. — Вот нашел инструмент в чем-то доме. Я ведь играл раньше, в час банде мы концерты давали. Потом солист вообразил, что он лидер группы, и меня просто вышвырнули вон. Меня всю жизнь вышвыривали. Одна дама, с которой я жил, дождалась, пока я закончу ремонт, и выгнала. Потом еще рассказывал друзьям, что я безнадежен. А я столько денег и сил вложил в ее дом. Покинутые дома — страшное зрелище. Правда? — Когда пойдем вглубь, — перебил Данила. К счастью, иногда картографу не хватало дыхания, и он запинался. У собеседника появлялась возможность вставить слово, вот как сейчас. Мы можем пойти прямо сейчас, но это не значит, что мы прямо сейчас туда попадем. Даже складки сектора не выведут нас к его сердцу напрямую. Сказать по правде, мне страшно туда идти. Я человек в этом честный. Мне не кажется, что мужчина должен скрывать свои страхи. Напротив, боже, с тоской подумал Данила. И я еще грешил на Генку. Думал, он чудной наркоман, к тому же. А этот и вовсе... — Угашенный! Ему никакой дури не надо, своей достаточно. Он он же мелет не переставай, хочется его уже заткнуть наконец, а мне с ним глуби идти, а от него даже прянин прячется. — Когда пойдем вглубь, — повторил Данила, чувствуя, что еще минута, и он набьет картографу морду. Даже руки зачесались. — Пойдем, ты только скажи, зачем оно тебе надо, что тебе в этой глуби? Говорил, что сектор изменяет людей, а ты уверен, что это беда, а не благо. Люди делаются одареннее, сильнее, выносливее, живут дольше. Разве это плохо? Все дело, друг мой, в ксенофобии. Мы боимся нового. А если сектор творит благо, а ты собрался остановить процесс? Думал ты над этим? Ты не горячись, ишь, разнервничался. Нельзя так психовать. Ты помог мне, я помогу тебе, да и самому любопытно, почему сектор начал меняться». Хочешь, прямо сейчас и пойдем. Только, прошу, подумай прежде хорошенько над тем, что я сказал. Вдруг мародеры, его люди, желая расширить сектор, тоже делают благо, ускоряя эволюцию человечества. Че ж ты ему не помог? Он сам по себе человек скверный, хотя идеи дельные толкать. К тому же я ему не был нужен. Его интересовали мои знания. Картограф постучал себя по кудрявой голове. А я жить люблю. Еще я бы посоветовал быть бдительным. Пародёр слышал, куда ты собрался. Куда ты и туда и я. Не исключено, что он нас постарается перехватить. А если не получится, будет караулить у глуби. Слушай, а ты не хочешь употребить анаши? Данила не понял и целую секунду, пока Гешкина на память пробивалась из подсознания, тупил. Наконец дошло. Хочу, бро. Пойдем. Картограф вошел в дом и Данила последовал за ним. Я тут нашел не только гармошку, я еще нашел кисет с травой. Думаю, это место люди покинули много лет назад, но, надеюсь, она не испортилась. Я считаю, что сознание не мешает расширить, да и вообще. Данила уже не слушал, он взял косяк и взорвал его. Сначала засоднило горло, потом, как кипятком, обожгло легкий. Данила чуть не закашлялся и тут же поплыл. Картограф продолжал болтать, ничего не замечая. А вот память момента забила тревогу. Не такая реакция должна быть на наркотики. По крайней мере, на Генкиной памяти только один раз человеку от Анаши стало хреново, зато конкретно увезли и откачивали. Зашумела в ушах, замутила, закружилась голова. Данила осторожно опустился на пол. Вот гадость! Он с трудом подавил тошноту. Отвратительно. Ни пули его не брали, ни что другое а дури расколбасило не по-детски. Астракан закрыл глаза и лег на бок. Все кружилось, пол шатался, выступило испаренно, зачастил пульс, и, кажется, в довершении ко всему упало давление. Картограф прервал свой монолог, заметил, что с Данилой неладно, присел над ним на корточки и продолжил. — Не волнуйся, я отведу вас вглубь, у меня свой интерес в этом. Представь, что у тебя есть дом уютный, теплый, привычный. Однажды ты возвращаешься, а там не пять комнат, а три «Замки не те, и двери в другую сторону открываются!» «Захочется тебе узнать, что случилось?» «То-то, и мне хочется!» Его слова звучали на набатом. Данила сел и зыркнул на картографа. Тот отодвинулся на приличное расстояние и заиграл на губной гармошке. Сжав зубы, Астрахан поднялся и, шатаясь, пошел в дом. Мысли путались и играли в чехарду. Потолок пикировал на него огромным летучим змеем. Одна мысль пульсировала отчетливее других – Болтун-картограф вглубь не хочет и тянет время. Наверное, он вообще туда не пойдет. Вывел из строя самого опасного бойца и теперь уйдет под шумок. Хотя говорит, что пойдет, хрен его знает. С этой мыслью Данила повалился на койку и мгновенно заснул. Проснувшись, он вспомнил, «Если парашют не раскрылся, значит, парашютный спорт не для вас. Если не вштырило, значит, стоп, наркотик». В момент в его сознании возопил и потребовал вторую попытку, но Данила поборол теперь уже свою вредную привычку и глянул на стену, где отпечатался золотой квадрат окна. «Рассвет!» Он крикнул, «Рота, подъем! Пора вставать, лежебоки!» Прянин вскочил с кровати и часто заморгал. Храп картографа, доносившийся из соседней комнаты, оборвался. Маугли, наверное, спал в гнезде, ему там нравилось больше, чем в доме. Данилу охватила лихорадочная жажда деятельности. Он смерил шагами комнату. Голова по-прежнему кружилась, но не от дури. Не по-человечески хотелось жрать, а еще помыться. Астрахан проверил оружие, надеясь, что там, куда они идут, оно не понадобится. Потом снаряжение. Картограф вчера говорил, что мародер не отстанет. У него есть три дня форы, пока Бородач валялся и страдал. Успеет ли враг добраться туда и устроить засаду? «Картограф, бро», — заговорил Данила, А — «ты в глуби-то был, по роже вижу, был. Что там?» Вотнув головой, Картограф пожал плечами. «Что-то? Не знаю. Сам посмотришь. Мне нужно знать, каких ожидать сюрпризов». Картограф встал и примирительно поднял руки. «Разговор исчерпан, все, идем, и не надо на меня давить!» Скрипнув зубами, Данил обратился к Прянину. «Доцент, ищи своего лягушонка и пойдем!» Прянин кивнув, поспешил на улицу и почти сразу вернулся, ведя за собой Маугли. На лице мальчишки была решительность. Он тоже хотел знать, почему же изменился его дом. Все было как в прошлый раз, стоило пройти несколько метров за картографом, как местность изменилась. Только в этот раз проводник не спал и топал вперед, то болтая, то мучая губную гармошку, в общем, создавая звуковой фон. И еще светло было, Данила думал, что при свете солнца станет понятно, как проходит путешествие по темным тропам, складкам сектора. Но оказалось, что они просто идут, а окружающий мир меняется настолько незаметно и одновременно внезапно, что уследить за этим нет никакой возможности. Болото, лес, снова болото, берег ручья, его веселый звон разливается в прохладном утреннем воздухе, поле, заброшенная деревня, стая чупакабар, поднимает морды, шаг, и звери остаются позади, как и дома с провисшими крышами, а вокруг снова лес. Изредка Данила чувствовал искажение, но картограф обходил их стороной. Отряд следовал за ним, как дети за гамельнским крысоловом, только играл картограф не на дудочке, а на губной гармошке и нервах. Мельком видели хренозавра, снова мельком, людей, двух проводников или проводника с охотником, курящих на привале. Мужчины успели схватиться за оружие и остались позади, как и все до этого». Наконец в воздухе запахло водой. Совсем близко было Московское море. Картограф остановился, прервал монолог ни о чем на полусловии, и предупредил. Мы в обычном месте. Дальше пойдем. Так, глубь, близко уже, мы подошли к водохранилищу севера. Не у НИ вышли, уточнил прянин. После того, как сектор изменился, я не уверен. Сейчас посмотрим. И не спрашивайте, что нас ждет. «Понимаете, есть тайны, которых я избегал касаться, чтобы они не изменили меня». Данила не слушал. Да, глубь была близко. Не так, как у Днии, но дыхание ее ощущалось. Северный берег Московского моря отличался от окрестностей Дубны и Нии акустики. Например, здесь была другая растительность. С содроганием и отвращением, обратившись к памяти момента, Данила узнал «липучку», кажущиеся совершенно безопасными сухие плети типа лианы, оплетавшие несчастную полузадушенную березу. Почуяв человека, липучка еле заметно запульсировала. Еще шаг, и этот кровосос родственный лозе, но гораздо более опасный, метнется к телу, оплетет и выпьет досуха. Проводники иногда собирали ее для продажи. Нужен был очень плотный костюм, вроде тех, в которых собак тренируют, и обязательно шлем. И еще вокруг было много искажений. Так много, что они наслаивались одно на другое, создавая гнетущий фон опасности. Костер хруст лен и... Ну, — Куда ты прешься? Куда ты прешься? — услышал Данила голос своего отца. Зазирался, но Астрахана-старшего рядом не было. Остальные члены команды тоже нервно оглядывались. — Тебе что? — — Больше всех надо, как всегда. Неудачник жалкий, — не унимался отец. У Данилы нехорошо заныло сердце. Отец был прав. — Опять потом помощи просить будешь, на коленях приползешь. Послушай отца раз жизни. Иди назад. Прямо сейчас разворачивайся иди назад. Маугли тряс головой. Прянин тер переносицу. Застыл, разинув рот картограф. С чего это на них так подействовал Тарас Астрахан? Впрочем, неважно. «Прав отец, прав. Надо раз в жизни сделать, как он велит!» Данил развернулся. «Он пойдет назад прямо сейчас!» «Ага!» — вдруг взвизгнула незнакомая женщина. Истерично так взвизгнула. «Да курился! Ты игрался!» «Ох, Генка, сколько раз я тебе говорила, не с теми ты людьми связался! Всегда тебе больше всех надо!» — Нет, чтобы, как люди, техникум закончить, на завод пойти. Зачем ты нас бросил? Ты о нас подумал? Обо мне подумал? Я ночами не сплю, за тебя переживаю. Геночка, сынок, послушай маму, вернись ты домой, крестом богом прошу. Данила замер с поднятой ногой. Рядом с ним, слепо, размазывая сопли и слезы, хмурясь и бормоча под нос, брели прямо в схрустки его друзья». Барин, провокатор подчинения, если на жаргоне яйцеголовых выковыривает информацию из подсознания, давит на болевые точки гонит в смертельно опасные искажения. И не подчиниться барину не получается, если только он не ошибается, как с Данилой сейчас. Все-таки искажения штука неразумная, действует механически. Вот и попыталась давить на Данилу голосом матери момента. И наваждение сгинуло. — Не дожидаясь, пока вернется отец, ну спасибо, папочка, и тут от тебя покоя нет, — Данила заорал. — Стойте! Это барин стоять! — сказал! Его, естественно, никто не послушал. Спутники были поглощены собственными проблемами. — Дорогая, я понял, я все понял, извини меня, милая, — бормотал прянин. Маугли просто ревел, но брел прямо в кисель, как и остальные. Вот таксилище, ускажения даже Маугли и картографа проняло. Последний нес что-то маловразумительное, обращаясь, кажется, сразу к нескольким слышным только ему голосам. Единственный способ спасти команду от схруста — остановить их физически и выволочь из зоны действия барина. Данила пригляделся и увидел в центре искажения полуистлевшую одежду. Кто-то уже попался. «Стоять — Стоять! — гаркнул он так, что у самого уши заложило. Вздрогнул прянин, на миг глаза его стали более осмысленными. Данила подскочил к доценту и изо всех сил толкнул в сторону в заросли ежевики. Неприятно, но не смертельно. Прянин упал, завозился, пытаясь встать, но колючки держали его за одежду, давая Астрахану драгоценные мгновения для спасения остальных. Маугли даже не сопротивлялся поглощенной галлюцинацией. искажение цепко держало его неокрепший разум. Данила ткнул пальцами в шею в район каротидных... Синусов, и пацан заснул, обмяк, потеряв сознание. Отлично, теперь надо справиться со здоровенным картографом. Он был рядом, и Данила, подскочив сзади, попытался ткнуть в шею и его, но картограф отбил удар и устоял. Потер лоб, уставился на Астрахана. — Ты что дерешься? Ты из какого класса? — Ой, елы, запущено-то все как! Данила слабо позвал из ежевики прянин. — Данила, что происходит? Видимо, он выпал из радиуса действия барина. «Сиди, где сидишь!» — грызнулся Данила. «Только сюда не суйся!» Он очень надеялся, что прянин послушает. Искольжение, хоть и безмозглая штука, видимо, решила расправиться с Данилой руками картографа. Бывший кузнец, набычившись, пер на Астрахана, узрев в нем врага своего детства. «Иди сюда, бубнил он!» Взывать к его разуму было бесполезным. Силой Данила справился бы с ним только в одном случае, если бы решил картографа убить или покалечить. А раз он должен оставаться целым, значит, будем играть в борцов, удерживать проводника и выталкивать его за татами, то есть за радиус действия баритна и молиться, чтобы у самого мозги не отключились. Данила сразу шагнул почти вплотную на дистанцию зловонного дыхания к картографу. Тот махнул кулаком, Данила легко вернулся и взял бородача в захват, прижав его голову к своему плечу. Правая строка автоматически несколько раз двинул сверхпроводника в бок. Каждый удар сопровождался обиженным оханем картографа, похоже, застрявшего в образе ребенка. Но, может быть, и нет. Может быть, картограф просто никогда не занимался классической борьбой и не знал, что делать. Стоило Даниле так подумать, картограф поступил самым разумным в данной ситуации образом. Не дожидаясь, когда противник его бросит, сел на задницу, выставив правую ногу пистолетиком. Выбор был невелик — либо отпустить и начать все заново, либо упасть на траву вместе с ним, молясь, чтобы хруст не дотянулся. Данила выбрал второе. Он рухнул с картографом в портер и попытался выправить ситуацию, оседлав противника, но сделать этого тот не дал. Двинул Даниле ногой в пах. Наученный годами тренировок, Астрахану вернулся. Тогда картограф ухватил его за подбородок и принялся сворачивать шею, раздосадованный на себя, повелся, как мальчишка. Данила перешел к решительным действиям. Оседлав-таки картографа он уперся ногой так, чтобы не дать ему перевернуться и оказаться сверху. Рукой вцепился в лицо. Порвать щеку, выдавить глаз. Делать это Данила, конечно, не собирался, если только не встанет выбор, дать картографу умереть или хорошенько его помять. Несколько бесконечно долгих мгновений они пыхтели, оказавшись в патовой, в общем-то, ситуации. А потом картограф не выдержал, допустил ошибку и открылся. Данила без размышлений и угрызений совести двинул его кулаком в переносицу. Картограф взвыл, вот же чугунный череп, ничем не возьмешь. Схватился за лицо, и Данила получил возможность оглушить его. Чем немедленно и воспользовался, заехав в висок. Картограф наконец-то вырубился. Данила вытащил его за пределы барина и оставил там приходить в себя и размышлять над непрофессионализмом проводника, завершившего отряд прямиком в искажение. Только после этого он встал, пошатываясь и оглядел поле боя. Прянин застыл в ежевике, боясь, похоже, даже дышать. Маугли валялся без сознания. Тогда Данила вернулся за пацаном и просто вынес того на руках. Сын снова пробилось искажение в его мозг голосом отца. Даня, ты что снова творишь? Ты меня снова подводишь всю жизнь, ты не оправдывал моих надежд. Человека из тебя не получилось, а теперь вот опять. Ты хоть раз можешь меня послушать? В конце концов, я умнее тебя и жизнь прожил. Я лучше знаю, что тебе делать. Иди назад, я кому сказал? С хамелеонами я теперь на ты искажение чувствую, и барин меня не берет. Так вот, дорогой папа, что я хочу тебе сказать. Иди ты в задницу. Я кому сказал? Иди назад. Я уже, наверное, не человек даже. От момента заразился хамелеонизмом, а ты и тут меня достал. Данила понимал, что отец его не слышит и слышать не может, что спорит он с наваждением сектора, но ситуация ему порядком надоела. Зато вот прянин прекрасно слышал, что говорит Данила. «Данила, что случилось? Я могу помочь?» «Не высовывайся, сиди тут! Пошло все в задницу!» С этим криком Данила положил Маугли в траву. Голос отца смолк, Астрахан тяжело дышал, с него катился пот. Спасенные начали приходить в себя. Можешь выбираться, разрешил Данила прянину и сел на траву. Затем подождал, пока все очухаются, выслушал многословные извинения картографа, у которого разболелась голова, выпил воды и приказал. Идем вперед, немного осталось. Картограф, бро. Миха, еще раз ошибешься, я тебя обратно отведу, и барину на растерзание отдам. Я слышал голос бывшей супруги, поделился доцент. Она, по обыкновению. Смешивал меня с грязью. Надо сказать, в прошлом жена в этом преуспела, как ее мать. Я уж и забыл, казалось, столько лет прошло. Я видел своих, пожал плечами Маугли. Они говорили, что я бросил их. Картограф раскрыл рот, и Данила понял. Сейчас последует долгое перечисление всех, кто обижал непризнанного гения джаза. Поэтому, сделав над собой усилие, он поднялся и объявил. «Нам пора, Глубь не станет ждать». Дыхание Глуби изменилось. И раньше недоброе, теперь оно казалось агрессивным, как жесткий ветер с моря. Выжигало душу, все человеческое, хорошее, сострадательное. Выжигало саму способность воспринимать мир. Багряные краски, озноб опасности, пробиравшие от близости, сотен искажений голоса зверей, все это давило, убивая волю к жизни. Данила брел вперед сутули, силовя, ловя отголоски хамелеонов, разбегавшихся при приближении отряда. Миллионы опасались не людей вообще, а конкретно прянина, маугли, Данилу и картографа. Впрочем, в Даниле они готовы были признать своего и не удомевали, что он делает рядом с такими опасными тварями. Одно существо, небольшое, намешавшее так много генотипов, что Данила не мог бы определить, от кого оно произошло, высунуло рыльце из кустов и тут же спряталось, обдав липким страхом. Ты не наш, не наш, ты только притворяешься. — Ну, не ваши на том спасибо. Значит, в ближайшее время лишние конечности не отрастут, перья не покроюсь и по лесам сектора рыскать не начну. Наконец, впереди за молодым сосняком послышался плеск волн и еще сильнее запахло водой. До водохранилища осталось всего ничего, метров пятьдесят, сразу за лиственным леском, предпоследний рубеж. Они стояли рядом и молчали, даже картограф заткнулся. — Что дальше? — спросил Данила. — — Пустит нас? — Пустит, — ответил Маугли. — Сердце пустит. Не чуешь? Пожалуй, Данила чуял. Он хотел спросить, как они доберутся на Могилевский, придется ли строить плот, но понял, это не нужно. Сердце готово принять их, готово впустить, ведь с ними картограф, отмычка вроде Марины. Стена, отгораживавшая глубь, исчезла для их отряда, и расстояние больше не имело значения. Достаточно войти в воду. — Ладно, сейчас вот передохнем и пойдем. Главное, держитесь вместе. Картограф готов? Тот кивнул, и Данила продолжил. — Хорошо. Кому страшно, тот может остаться здесь. Я вас не заставляю. У меня тут можно сказать личное дело. И я не знаю, выживем ли мы вообще. Острое чувство опасности бросило его на землю. Он упал прежде, чем осознал, что происходит. Над головой просвистела пуля, срезав листья прибрежных кустов. — Всем лежать! — крикнул Данила и схватил автомат. — Великий Джа, что это еще такое? Он отполз к сосне, несколько раз выстрелив противника. Тот осторожничал и из-за стволов не высовывался. Прянины Маугли залегли в осоки. Их не видно, но трава для пули не помеха. Картограф сопел рядом. Очень неудобная позиция. Враг в лесу, отряд Данилы на поляне, который отлично простреливается. — Я ж говорил, — подал голос Картограф. — Я мародеру очень нужен, так нужен, что он сумел за три дня до глуби добраться. Он теперь, это может, у него знания других людей. — Заткнись, — рявкнул Танила. — Ползите сюда, нужно прорываться в лес, пока враг один. Не успел он договорить, как из лесу донеслось. — Оружие на землю вы окружены! Астрахан, прояви благоразумие, у тебя нет выхода! — Точно, мародер! — ларву ему взад. Не удалось же пробраться сюда. Хотя он много народу погубил. С его новообретенными знаниями и умениями это было, наверное, не так уж сложно. — Только тебя сейчас не хватало, сволочь! — мысленно выругался Данила. Руки сами навели автомат на источник звука. Мародер был где-то совсем рядом, в лесу, на расстоянии выстрела. Но он не выстрелил в спину, хотя имел такую возможность. — Значит... Одно из двух. Или в мародере взыграла тяга к театральным эффектам, или он преследовал иную скрытую цель этим своим. Вот мы и встретились. Допрос. Какую? Ответ. Отвлечение внимания. И пока мы будем вести драматический диалог о неизбежности возмездия и повороте колеса кармы, люди мародера, залегшие по всему берегу, соберутся здесь и перестреляют нас к чертям. Хреново. — Здравствуй, мародер! — выкрикнул Данила и шепотом обратился к своим бойцам, залегшим рядом. — Уходим к водохранилищу ползком по-тихому. — Прянин, идешь первым. — Картограф, постарайтесь не оставать. — Маугли, замыкаешь и без самодеятельности понял. Дистанция три метра. Наткнетесь на противника, огонь на поражение. Прянин кивнул и деловито пополз вперед, угнездив СКС на сгибах локтей. Картограф пополз следом, но остановился и сказал... Там, если мне не изменяет память, на берегу Московского моря, хотя, конечно, какое-то море, так, водохранилище, была старая лодочная станция. Если она уцелела, мы можем... — Да ползи ты уже! — прошипел на него Данила, и картограф, заткнувшись, устремился за прянином. Маугли хищно улыбаясь. Вот ведь малолетний убийца. Перемещался не ползком, а на четвереньках. Благорост и гибкость позволяли. — Долг платежом, красен, прокричал мародер из своего лежбища. Видит он Астрахан или нет, и где его люди?» «Ты не выстрелил в спину мне!» — продолжал мародер. «Я не выстрелил в спину тебе! Мы квиты! А теперь отдай картографа, и, может быть, я сохраню тебе жизнь!» Заманчивое предложение, но Данила предпочел воздержаться. Временной форы упрянина было уже минуты полторы. Пора начинать отвлекать внимание на себя. «Ну так что, Астрахан?» — А можно подумать, бро! — задумчиво пробормотал Данила и, вскочив на ноги, выпустил короткую очередь из АКС-74У в сторону мародера. Тот застрочил в ответ из чего-то многозарядного вроде пулемета, по крайней мере, патроны мародер не считал ни не берег, поля длинными очередями скорее для острастки, чем рассчитывая попасть. Данила, уходя с линии огня, еще два раза коротко огрызнулся и залег за поваленным деревом. Эта эскапада дала ему понять, что люди-мародеры, если они были, конечно, обходили с левого фланга. Ведь не стал бы мародер лупить из пулемета в сторону своих людей? Или стал бы? Да нет, бойцы ему нужны, в одиночку не справишься, уж он-то это должен понимать. Словно подтверждая его догадку, мелькнула лысая блестящая голова, мелькнула и исчезла за стволом. Донеслись странные звуки, то ли шипение, то ли клекот, и утонули в треске ломающихся веток. Лешие здесь с мародером берут в клещи, пока группа мародера идет на перерез прянину компании. Надо их догонять. Выудив из разгруза лимонку, Данила на скорую руку соорудил растяжку возле своей последней лежки, привлек внимание еще парочкой одиночных выстрелов мародера и побежал за своими, на ходу меняя магазин. Наемники-мародера тем временем открыли огонь по команде Астрахана. От водохранилища доносился треск автоматных очередей и отрывистый кашель СКС. «Если они отрезали нас от воды, нам крышка!» — с этой мыслью Данила с разбега вылетел на открытое пространство. Это был пляж, каменистый, поросший сокой. В конце пляжа была лодочная станция с прохудившейся крышей и полузатопленными плоскодонками, а у входа на станцию шел ожесточенный бой. Все-таки Прянин со товарищи успели раньше вольных, но те изо всех сил старались не пустить никого на станцию, а по необходимости взять ее штурмом. Пока Прянин стрелял из СКС, картограф забежал на станцию и поддержал его огнем. Голова Маугли мелькнула где-то над водой. Потом их Эхтиандр нырнул и долго не выныривал. Похоже, вольных ждал неприятный сюрприз в виде малолетнего убийцы-амфибии. Маугли надо было помочь. Мальчонка, конечно, суров со своим ножом, но наемников, по прикидкам Данилы, было человек семь-восемь. Как бы их отвлечь? Данила упал на одно колено, вскинул Ксюху и открыл огонь по вольным. Потом залег и очень вовремя за спиной раздалась длинная пулеметная очередь. Мародер обошел таки растяжку. Наемники, увидев своего командира, прекратили стрельбу, и Данила, очутившийся меж двух огней, по Змеиному пополз к воде, пока его не накрыли перекрестным огнем. Тут, за спиной у вольных, нарисовался Маугли, мокрый, взъерошенный с горящими глазами и улыбкой маньяка. Нож он не доставал, вместо этого мальчишка проворно метнулся к вольным Те растерялись на долю секунды при виде безоружного ребенка и ловко выдернул кольца из гранат, висевших на разгрузочных жилетах наемников. Запал ручной гранаты горит от трех до шести секунд в зависимости от модели и производителя. У наемников гранаты были импортные с секундным запалом. За эти шесть секунд Маугли успел скользнуть обратно в воду, а наемники сорвать гранаты, раскидать их, куда попало и залечь. Под канонаду взрывов Данила пробежал оставшееся расстояние до лодочной станции и запрыгнул внутрь. Вслед ему запоздало заговорил пулемет мародера. Все — Все целые! осведомился Данила, опрокидывая стол и придвигая его к окну. — Вроде бы, — сообщил Прянин. Глаза доцента горели, руки сжимали СКС, века подергивалось. Данила понимал, что несколько минут, пока мародер дает указания своим бойцам, его отряду ничто не угрожает, а потом вольные попытаются взять лодочную станцию штурмом и таки возьмут, числом задавят. — Нельзя терять время, — простонал Прянин, — пока глубь открыта. Данила и сам это чувствовал, пульсацию, тягу. Глубь была рядом, ждала, звала. Астрахан провел быструю инвентаризацию. Гранат оставалось две штуки, запасных магазинов, калашу один полный, один полупустой, к пистолету три, ну что, пистолет против пулемета, так, пукалка. У меня вещь в мешке вроде бы тротил, напомнил Прянин. Лучший друг рыбака, десяток тротиловых шашек были аккуратно, по-хозяйски уложены на дно вещь мешка. Данила быстро и ловко приладил гранату на дверь, чеку выдернуть предохранительный рычаг, зажать ручкой двери — и окно — аналогичная конфигурация, только между столом и стеной. Конечно, вольные на такое не купятся, зацепят дверь, реп шнуром отойдут подальше, дернут из укрытия. А когда гранаты сдетонируют наемники, решат, что все, дорога открыта, можно штурмовать, и вот тут в дело пойдет тротил. Решелонированная оборона — вот как это называется. Пока Данила укреплял оборону, вторая дверь, ведущая на мостки к лодкам, распахнулась и на станцию влетел мокрый до нитки Маугли. — Там! Лодки! — мальчишка был взволнован до крайности. — Да, — подтвердил Прянин, — наверное, на них и приплыли наши враги. «Надо идти!» — выкрикнул картограф. Астрахан скомандовал. «За мной, клотки Короткими перебежками!» Он выскочил на мостки, полоснул по берегу из автомата и побежал вперед. Мостки дрожали под ногами, полузгнившие доски вибрировали, то ли от шагов, то ли от чего-то неведомого, пробуждающегося в глуби. Прянины картограф бежали следом. Маугли замыкал. Когда взорвется тротил от мостков, не останется и следа. Даже если мародер не погибнет, не такой он человек, чтобы первым соваться в опасное место. У Астрахана будет фора в пятьдесят метров, и все по воде. Надо только успеть добежать до найденной Маугли лодки. Сзади громыхнула граната. Спустя секунду вторая. Лодки покачивались впереди, борт к борту, ткнувшись носами в причал. Три моторных яла и шесть весельных каноэ. До них оставалось метров десять, когда мостки вздыбились под ногами, а в спину мягко и сильно толкнула взрывная волна. Эти десять метров Данила то ли пробежал, то ли пролетел по воздуху и, упав на мокрое дно лодки, обернулся. На месте лодочной станции поднимался огненный шар, ярко-оранжевый с черными прожилками. Прянин картограф рухнули в лодку сразу с Данилой, Маугли булькнул в воду и тут же вынырнул, вцепившись в корму. Данила перепрыгнул на соседнюю лодку, перерезал швартовочный трос, также поступил с третьей лодкой и собрался отпустить вольное плавание каноэ, но Прянин крикнул, стреляя в сторону лодочной станции. — Сюда бегут! Поторопись, у меня мало патронов! Пришлось мчать назад и резать веревку. Картограф, беззвучно ругаясь, пытался завести мотор, но не получалось. Прянин стрелял одиночными, берег патроны. Враги не спешили, но в клубах черного дыма Данила видел смутные фигуры с блестящими лысыми головами, а сквозь треск пожара доносилось шипение щелчки. — Лешие? — наконец взревел мотор, и лодка рванула вперед. Острый нос врезался в отраженную бурую гарь пожарища, отчего она пошла волнами и устремился к темнеющему острову Могилевский. Прянин смотрел вперед с интересом Маугли, с благоговением, картограф равнодушно. Данила же глядел назад, где суетились лешие, отвязывая каноя. Да, люди-мародера палили в воздух и лезли в воду, пытаясь поймать моторки. Скоро они их поймают с помощью леших. Надо спешить. — Быстрее, можно, бро? — спросил он у картографа. Тот покачал головой. — Увы, это максимум. Пять каноэ устремились следом за беглецами, с помощью шестого принялись останавливать более быстроходные моторные лодки. Данила сжал кулаки, до Могилевского оставалось совсем немного. Первая моторка рванулась за беглецами, когда их лодка ткнулась носом в берег. Данила спрыгнула, его ноги увязли в желтом песке. Стрекот моторов все усиливался, подстегивая, подгоняя вперед, но Астрахан не спешил, прислушиваясь к ощущениям. Впустит ли их глубь? Вроде она не сопротивляется, не пытается сбить с пути, как раньше, сразу после поединка с шейхом. Но ведь это ничего не значит. Вдруг впереди нет долбанного прохода, вдруг он навсегда запечатан. Тогда бро совсем вилы, тогда или лоза сожрет, он ее сколько здесь, или мародер пустит в расход. Вперед скомандовал он и двинулся к темной стене зачарованного леса, оплетенного лозой. «Не сожрет», — осторожно поинтересовался прянин. Опасности не было, и лес, и лоза, и, казалось, весь остров замерли, уснули литаргическим сном. «Скорее мародер замочит», — сказал Данила и вспомнил, что в прошлый раз на лодку напали гигантские дафнии, сейчас же тишь да гладь. Он двигался вдоль русла пересохшего ручья, сминая хрупкую траву. Воскликнув что-то, вперед поскакал Маугли. Данила не стал его останавливать. Впереди он чувствовал это было сердце, сокращаясь, оно выталкивает всплески. Что же там происходит сейчас? Может, папаша отравил глубь своим присутствием, и поэтому сектор умер? Или Лукавый учится им управлять, слился воедино и приглашает. Заходи, сын. Сейчас разольется его торжествующий хохот, как в голливудском боевике. Его надо остановить. Лоза не тронула Маугли, когда тот достиг леса. Она не выглядела мертвой, скорее уснувшей. Данила несколько мгновений постоял, не спеша нырять под оплетенные деревья, вынул нож и, наконец, решился. Лоза спала. Идти приходилось, пригибаясь, маневрируя между розоватыми лианами с шипами. Иногда Даниле казалось, что он движется по бесконечной ворсинчатой кишке, которая вот-вот всосет его и переработает. включит в свою структуру. Даже возникали мысли, что так и происходит проникновение вглубь. Но вспоминалась черная воронка смерчи, и Данила понимал — не так, сейчас все не так. Мир изменился и не станет прежним. Дорогу преградили, поваленные в одну сторону сосновые стволы, будто впереди взорвалась бомба. За ними, как предполагал Данила, и были двери в вглубь. Перелезая через вырванные с корнями сосны, Астрахан рассчитывал увидеть огромную воронку, как от падения метеорита, или все такой же поваленный лес, но взору его представилась совершенно неземная равнина, окутанная серым туманом. Туман был будто наэлектризован, то вспыхивал лиловым, то газ, и от этого казалось, будто он дышит, как живое существо. В тумане угадывались остроконечные камни, зарождались и таяли смутные тени. Никакой тебе воронки, никакой враждебности. Все тихо и мирно, опасности два уловимым отголоском. Ни искажение, ни хамелеон, ни порождение сектора. Тогда что же? Истошная ругань врагов, донесшаяся из лесу, подстегнула, заставила бежать вперед. Первым по стволам поскакал Маугли за ним, а скальзываясь на лишайнике, устремился Данила с автоматом. Позади него осопели картографы и пряня. Ветер не усилился, небо не налилось чернотой И за спиной грохнул выстрел Данила упал, рядом взвыл Маугли Стреляли картечу, Возможно, лягушонка или зацепила, или он ударился о камень Патронов почти не осталось, и Данила пальнул сугубо для острастки По сути, путь был один, вперед и вперед Туда, где вспыхивающий лиловый туман становился совершенно плотным, будто мутное стекло Главное не нарваться на пулю — Маугли, ты цел? — спросил прянин, прятавшийся за соседним камнем. — К цели быстро! — приказал Данила. — От камня к камню! Он рванул вперед и побежал на пределе сил, не обращая внимания на препятствия. Кохотали выстрелы, попили люди. Осталось совсем чуть-чуть. — Давай, бро, поддай газу до цели. Метров тридцать уже меньше. Последний рывок, бро! С разбегу Данила влетел в плотное вещество по консистенции напоминающей резину. Оно прогнулось под весом его тела и отбросило незваного гостя назад. Данила с трудом устоял на ногах, уперся в преграду руками. «Ну, уже, Поддайся, дрянь ты эдакая!» Но глупо молчал. Картограф тоже уперся руками, попытался сдвинуть преграду тщетно. Прянин тоже помогал, но вскоре сел на землю и сказал. «Господа, по-моему, усилия наши напрасны». Маугли сжимал, разжимал кулаки, смотрел на вещество. Издали так, похоже на туман. И в глазах его блестели слезы. Данила выхватил нож и полоснул по преграде. Тщетно. Стрелять в нее он не стал. Вдруг с рикошетит. «Сдавайтесь!» — проговорил кто-то из людей мародера. «И мы сохраним вам жизнь!» Данила, обернувшись, выстрелил во врагов, спускающихся по поваленным соснам. Заорали и выстрелили в ответ. Но донесся узнаваемый голос сильной здесь будьте разумны!» Сколько осталось патронов? «Пять, три, один!» Он выстрелил трижды. Все, остался один пистолет, но толку-то с него. «Сдавайтесь!» — повторил мародеж. «Ребенка пощадите!» Данила покосился на маугле. Мальчишка пятился, скались, пока не уперся в преграду. Он был ранен, и с его правой руки капала кровь. Когда он прижался к преграде, алые капли покатились по неизвестному веществу, прочерчивая дорожку. И вдруг земля под ногами вздрогнула, словно заворочился спящий великан Мародер ругнулся, его люди тоже заматерились А Маугли глядел на небо, и глаза его сияли него задрал голову Небо темнело, раскручивался бурый смерч, а позади О, Господи, наливалось чернотое упругое вещество преграды вспыхивало лиловым и начинало вращаться Началось, глубь пробудилась Подавив животный страх перед неизвестным, Данила позволил Смерчу увлечь себя. Он не боялся, то ли отупел от шока, то ли просто знал, что с ним не случится ничего плохого. Потом он будто растворился во вращении. Последняя увиденная картинка была огромной и объемной, словно он сам стал островом, а вздымающийся к небу Смерч — его зрачком. люди мародера разбегаются от опасности, побросав оружие. Падают, корчась от всплеска. Их лидер танком прет к смерчу С трудом преодолевая шквальный ветер Который почему-то дует от ворон. Из носа мародера капает кровь В воздух поднимаются палки Квоя листья, брошенное оружие И несется в смерч Вот высаживаются на берег леши из своих каноэ Падают на колени, простирая руки всплескными не действуют Но и они не нужны грудь. Ей нужен Нужен темнота